Глава 1. Дары. Мама. Красивая статная оборотница собирала травы. Она была знаменитой на всю округу травницей, всех лечила, а себя не могла. Сто лет уже они с мужем ждали деток. Видимо, нагрешили они когда-то. Муж-кузнец, за его оружием ехали из дальних краев. Всем жизнь хороша, да вот детей нет. Последний раз в храме просила богиню мать матю в маленьком крошечном волчонке. «Сирот-то нет в округе, а то приютили бы, да и не бросают оборотни своих детей». Шла, бездумно собирая травы и коренья, что поспели к этому дню. «Тявк-тявк! Кто это? Щенок где-то? Чудится, наверное». Малыш взвизгнул радостно и снова «тявк-тявк!» Тихо выглянуло из кустов. Маленькое, крошечное, ярко-красное существо бегало за большой бабочкой. Ушки и кончик хвоста чёрные и на лапках чулочки такие же. Споткнувшись, упал, ударившись мордочкой, горько заплакал. Бабочка села на ушко зверька, словно утешая. Материнское сердце волчицы не выдержало. Бросив корзинку с травой, подхватила огненное чудо, прижав и залечивая своим даром ушиб. Малыш прижался к тёплому телу, понюхал, успокоился, зачмокал. Оборотница разглядывала малыша. Чудо огненное, невиданное. — Как же ты у нас, малыш? Она гладила малыша, разглядывая его, а он, услышав её голос, послал мысленный образ. «Мама!» Сердце сжалось. Вот и боги вспомнили о ней. Прижала травница к себе малыша, завернула в платок, сдёрнутый с головы, и, подхватив корзинку, побежала домой, не чуя под собой ног. Не видела она, как яркая бабочка, игравшая со зверьком, села ей на шею и пропала бесследно. «Отец!» Он услышал ее волнение еще издалека, бросив молот, выскочил из кузни на ходу, сдирая кожаный фартук. Она его единственная и любимая волчица, его свет в оконце, жизнь его. Не будет ее, не будет жизни ему, уйдет вслед за ней. Что-то случилось, она бежала так, будто за ней гнались враги, пожалел, что бросил молот. Ее сердце стучало так громко, будто хотело что-то сказать. Их связь была словно канат. Он чувствовал всё, что она думала. а Она улавливала все его желания и мысли. Они были едины. Бежит за ней никого. Румянец залил щёки. Бросила корзинку, держит рукой платок, прижимая что-то к груди. Он бежал ей навстречу, гадая. Встретились на полпути у порожка дома. Она смотрела ему в глаза, счастливая, нежно прижимая комок к груди. Он потянулся посмотреть. Она, откинув край, показала крошечный носик. Тот с осторожностью нюхал воздух. Потянулся, и на свет появилась мордочка малыша. Сердце пропустило удар. «Малыш-оборотень! Совсем крошка!» Протянув руку, он задержал дыхание. «Рррр!» — раздалось рычание. «Тише, это отец!» Жена, откинув платок, гладила малыша. Он ткнулся носом. Отец, протянув ему руку, дал понюхать. Провёл по тонкому чёрному носику, почесал ушки. Малыш осмелел, потянулся к отцу. Осторожно, вытянув из рук хрупкое тельце, чуть больше ладони, посмотрел в глаза бусинки. Принюхался. «Это девочка». Он смотрел на жену и прижимал малышку к себе. Жена всхлипнула и, прижавшись к нему, заплакала. «Ну что ты, теперь и в нашем доме будут топать маленькие ножки». Она кивнула, а он принюхался к жене. Новый тонкий аромат примешивался к её родному запаху. Прислушался к своим чувствам. Боги даровали им двойной дар. «Любимая, не плачь, тебе вредно много плакать». Он вытирал ей слёзы, бережно прижимая комочек к огромной груди. «Почему вредно?» Она посмотрела на него. Он молча положил руку ей на живот. Она замерла, прислушиваясь к себе, своим даром заметив яркую точку у себя в лоне. Боги услышали наши молитвы. Он согласно кивнул, подхватил её за локоток и повёл в дом.